Глава двенадцатая. Землянку ищуся снова посетил Скорик. Поздоровался, разделся, подошел к столу, выставил из портфеля две бутылки водки, булку хлеба, достал селедки, завернутые в пергамент, и половину вареной рыбины. «Вот», — сказал он, оглядывая стол, — «не люблю оставаться должником». «Нож, газету, вилки давай».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 Война раздалась дороге. Роту, двигавшуюся в совхоз, догнал в кашовке пожилой человек, который тут же представился директором совхоза Тебеньковым Иваном Ивановичем. Из-за поворота, скрипя санями, подбегали громко фыркая еще две лошади, впряженные в дровне, набитые соломой. — Этих двух ко мне в кашовку! — показал на Петьку Мусиковой на директор. «Кто подмерз в ботиночках, в лопотине ты аховой, в дровне?» «Остальным шире шаг. В столовой суп и каша, пища наша. В деревне бани топятся. Девки окна сами выдавили, кавалеров выглядывают». «Да кавалеры-то! -ха, ха «А тот...» — махнул он в поле, по которому все брел, все искал, зерно Коля Рындин. «Крестьянин, видать! Эй, товарищ боец, иди сюда! Иди!»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 Одна наддала бойцу плечом, Боец снопом свалился из саней в снег. Вздымая его, отряхивая, устраивая в сани, бабенка жалостно всхлипнула. «Вот и моего Гришеньку, так же у Хайдак или где-нибудь». Хотя прошли ребята до второго отделения совхоза Имени товарища Ворошилова двадцать три километра, Надышали свежего морозного воздуха до головокружения, Все же хватило еще духу перед деревней Осипова строй изладить, песню хватануть, пусть, и на пределе сил. Не надо было и команду пять раз подавать, до да надсады в горле призывать грянуть покрепче. Лишь показались дома отделения совхоза, груши в крутые к вечеру посиневшие курганы снега, над которыми ровно и тихо струились дымки, небодостающие, тоже синие, Лишь крикнул младший лейтенант щусь «Бабенко!», как тут же зазвенела, чайка смело пролетела над седой волной, и хрястнула дорога под ногами воспрянувших бойцов, и загромыхали стоптанные солдатские ботинки, взвизгнула придавленной зверушкой железно укатанная полозница —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 Солдатикам тоже, как важным персонам, была выделена под житье светлая половина. Но они от горницы наотрез отказались, углядев за печь и лежанку, широкую штонары, да и палатики были крашены под потолком, тоже заманчиво. Участник далекой империалистической войны с германцем Корней Змоденович истосковался по обществу, по умственной беседе, Велел Настасье Ефимовне наладить стол, гостей же проводил в баньку, над которой попрыгивала истомно дрожащая пластушенка жара. Банная изгорелая трубенка нетерпеливо дрожала в накаленном воздухе. И когда солдатики, хлеста вдруг дружку вениками, явились из баньки неузнаваемо чистые, свежо дышащие, в хрустящем белье, от Ванечки и Максимушки, бедующих на войне оставшиеся, всплакнула Настасья Ефимовна. Старый солдат укоротил ее строгим упреждающим взглядом. Промокая лицо ушком платка, хозяйка распевно пригласила дорогих гостей за стол. Стесняясь почестей, себя таких легким телом стесняясь, в чужой исподней переодетых,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 Старый солдат, судя по его уверенной деловитости, был когда-то большой специалист по части застолий, налил сразу по половине граненого стакана и быстренько управился со своей нормой, но одному ж пить гулять непривычно, он преневоливал ребят. «Ой!» — замахал руками хохлак. «Мы охмеляем сразу, непривычные!» «Что за русские солдаты? Что за бойцы? Как оборону держать будете?»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 И не в силах дальше продолжать тост, Чендарахнул водочку до дна до капельки. Дирижируя сам себе свободной рукой, Зажмурясь, посидел, Вслушиваясь в себя, Как она там родимая шляется По сложному человеческому нутру, Благостно грея чрево, Тряхнул все еще кудлатый С боков головою. — Ах, хороша бледина! Ты хоть при детях так окоротись. Э, — А при детях!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 На исходе немец. Быть ему биту, быть ему к позорному столбу приставлено, потому как лесурс его совсем не тот, что наш. Взять хотя бы тот же лесурс человеческий. А ну-ка, братьки подняли! Подняли! За погибель проклятущего врага! Подняли! И подняли? Куда денешься-то? Напор хозяина был неотразим, и захмелели сразу, тоже руками замахали, заговорили про ресурс, сколько молых и сколько нас да взять просторы наши. Не наливай больше, прикрикнула Ефимовна на самого. Они как эвакуированные с Ленинграда и с Ешьте, дедушки, ешьте. Этого балабона не слушайте, он у любое собрание переговорит. Но, как не сторожилась, не бдила Настасья Ефимовна, владеющий маневром старый солдат, уговорив из бутылки остальное, стоило Настасье Ефимовне отлучиться, обиходить и закрыть на ночь скотину, не глядя, уверенно сунула руку под кровать, заправленную пышными подушками, вышитыми покрывалом, и выкатила из-под нее весело булькающую бутылку. Сноровисто раскрошив на поллитровке литровке сургуч,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 «Громко сказано!» — махнул рукой Хохлак. «Так, пилю!» А гармошка? Гармошка не годится? Поинтересовался маденович Хохлак строптиво стукнул кулаком по столу. «Баян!» Старик покачал головой. «Мол, какой настырный воин-то!» Посоображал маленько. «Баян есть!» — У клуба Мануйловой, но она его никому не доверяет. Пятьсот рублев стоит вещь. Играть на ем в Осипове никто не умеет. Сама Мануйлова тоже. — Бабье! — сокрушенно потряс головой старый солдат. Но тут же сорвался с места, надернул подшитые валенки, держа шапку за ухо в зубьях, натягивая телогрейку, прокричал уже сходу. — Чичас, ребятушки! —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 Кто пеленал ребенка, заслушался, скомка в горсти пеленку. Кто рубаху на ночь сымал, так остановился, не досняв ее. Кто вышел нужду справить, забыл про нужду. Кто с поля ль с воли шел в деревню, замедлил шаги, приостановился. Кто скотине корм давал, на навалился, чтоб сено не шумело. Кто печь топил, учала печи замер, глядя в окно. Кто ужинал, ложку на стол положил.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 Слышал он где-то, когда-то мелодию эту, помнил и слова к ней. Давно, правда, это было. В окопах, в госпитале, в каком-то исходном месте жизни, средь степу, под самыми ль звездами. Спишь, ты спишь, моя родная, спишь в земле сырой.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 Стукалась стопкой о стакан Лёшки шестаковой почему-то гнусава требовала. «Солдат, пожалей одинокую женщину!» Лёшка не хотел её жалеть. Разлохмаченная, сырая с головы, была она, однако, с сохлыми морщинками урта рта, бледно-синяя. Шибка она ему напоминала шурышкарских брошенных, курящих, пьющих, меры ни в чём не знающих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 Стоп! А где она, молодость-то? Где она? Когда была? Да вся с собой, вся в изнурительной муштре, вся в промысле, в битве за дротву, за место на верхних нарах, за... Но тут началось... Разогретый застольем, не останавливая музыки, как это умеют делать лишь гармонисты, распаленный баянист хватанул водки и бодрым голосом выкрикнул. «Далеки от нас огни кремлевские!» Корней Змоденович радостно подхватил. «А впереди бескрайные российские снега!» Дальше пошла, как потом объяснял старый солдат, разножопиться.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 по большой прижмет в огород не бегайте из простыните борки в свинарник цельте, у него тепло и он не кусаться господи засыпая умелился лешка шестаков вот что это такое ты спишь ткнул его в бок хохлак давай завтра дровом мы с колем по двору поможем давай Лёшка помолчал послушал и сон зевнул — Повезло нам со сбой. — Да уж, не у всякой мамы так. — Это верно. Еще успел вслух подумать Лешка. — У моей мамы тоже весело. — Да не собрано. И на этом всякие мысли его иссякли. Чистый сон сошел на него. Утром, пряча глаза от Настасьи Ефимовны, служивые вяло позавтракали, промыли нутро чайком.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 Хозяин, бунтующий, изругался, плюнул, вышел из-за стола, опоясался, прибил и шапку на голове и, хряснув дверью так, что из трубы на шесток русской печи потекла сажа, в рамках задребезжали стекла, удалился. «Эх, к его ломает, к его гнет!» — проворчала Настасья Ефимовна. Лешка и Хохлак потянулись за хозяином. «Чистое морозное утро!»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 Борька-бунтарь только что, словно пьяный мужик, валявшийся в снегу, дергавший ногами, умиротворенно захуркал, отдаваясь блаженству. Вот бухгалтер. Разнежился, распустил брюхо. Теперь его в стайку не загнать. Настасья Ефимовна, воскребавшая лопатой в Борькином хлеву и вдостально хохотавшаяся над расшалившимися парнями да над Борькой, со вздохом сказала. «Дети».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 Круженики совхоза имени товарища Ворошилова приветствуют молодых патриотов, прибывших на прорыв. Питание обеспечено, одежонка какая-никакая выдана. Но ну, а девчата наши, заключил речь директор совхоза, не дадут скучать молодым бойцам. Бойцы же не поранят сердца наших девчат, а если и поранят, да только любовным орудием, но не до смерти. Хорошо. Речисто.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 Смело черпая снег загнутыми для форса голенищами валенок, Ротный запевала обошел клуб и обнаружил стайку девчат, Жмущихся к стене, внимающих музыке. Две или три при появлении тенора Бабенко визгом сыпанули сверху в снег,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 «Темны в очи, черни бровы, век бы девитый стильки на вас!» Бабенко до Сибиру доставлен был еще в малом возрасте. Ридну мову знал худенько, однако же того было достаточно, чтобы снять напряжение с девчат. Одна из девчин в новых валенках в белом кожухе была круглолицей, глазами быстра. Ее-то и выделил Бабенко, на удалую назвав Оксаной.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 «Хорошая тёща на себя затащая, а плохая — из жены сабхая!» Компания с нарочитым изумлением, смехом, топотом и гомоном ввалилась в барак, где навстречу была уже распахнута дверь, что, боже упаси, гости в темноте не убились. «Сюда, сюда, пожалуйте!»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 И надо как-то вытеснять книгачей из барачной комнаты, а заселить сюда, пусть и малограмотного, отсталого, но практически подкованного строевого бойца».